1812. На большой зеленой поляне слегка колыхалась высокая трава. Цвели ромашки и васильки, а над ними порхали разноцветные бабочки. Неподалеку виднелся лес, а рядом сверкало своей гладью небольшое озеро с чистой прозрачной водой. Ярко светило солнце, и все вокруг располагало к покою и отдыху. Митя сидел на берегу озера. Весь мокрый, взгерошенный и вытряхивал воду из кроссовок. Настроение его можно было назвать одним словом «Чезабретто». И где еще этот Птичкин застрял? Неожиданно из-под воды вынырнула бритая голова Андрея Андреевича, густо увешанная зелеными водорослями. Он фыркал, плевался, тер глаза и дико озирался. «Митя! Митя! Ты где?» — зарал Птичкин. «Тут я тут!» — отозвался Митя, развязывая запутавшиеся шнурки. «Дай руку, малой!» — Птичкин двинулся к берегу на ходу, сдирая себя в водоросли. «Вот еще!» — мрачно отозвался Митя. «Я едва не утонул тут!» «Ха! Утонул! В этой луже! Да ты смеешься, что ли?» Андрей Андреевич ударил рукой по воде и вдруг... Плюх! — провалился под воду. Но быстро вынырнул и ухватился руками за корень, торчащий возле берега. «Очень смешно, как я вижу», — язвительно отозвался Митя. Птичкин, кряхтя и охая, выбрался на берег. «Ну, походу, получилось. Мы перенеслись. Только куда? Где дерево? Где артек?» Но Митю сейчас занимал совсем другой вопрос. Он ощупывал и выворачивал все карманы в поисках часов. Их нигде не было. Митя встал на четвереньки и принялся осматривать каждый сантиметр рядом с собой, как если бы он был настоящим сыщиком, которому надо найти улики. «Птичкин, у тебя часов случайно нет?» — тревожно спросил Митя. «Да у меня их с роду не было, я и без них справляюсь», — ответил Андрей Андреевич, выжимая куртку. «Я про свои часы спрашиваю. Они пропали куда-то». «Легко пришло, легко ушло. Знаешь такую поговорку?» А что я папе отдам? Вместо них вот. Митя раскрыл ладонь, на которой лежала небольшая шишка, похожая на одну из тех, которые попадали с дерева желаний. Андрей Андреевич мимоходом взглянул на шишку, фыркнул и уже хотел отвернуться, как вдруг от шишки начал исходить золотой свет. «Смотри, она светится!» — воскликнул Митя. Он поднял голову, но вместо Андрея Андреевича увидел сначала две лошадиные ноги с копытами, а потом всего коня, и сидящего на нем человека в синемалиновом мундире с длинными фалдами по бокам и в высоком кивере с пером на голове. Увлекшись поиском часов и светящейся шишкой, товарищи не заметили, как из леса выехали трое всадников и приблизились к ним. Еще двое в синих мундирах и с перьями в головных уборах стояли рядом. Птичкин задумчиво оглядел всех троих. Такую форму носили солдаты французской армии в начале XIX века. Андрей Андреевич узнал об этом из материалов по истории, которые ему пришлось не так давно изучить. Один из вожатых уличил его в том, что он перепутал Наполеоновскую войну с Первой мировой, когда зачем-то решил рассказать ребятам про Льва Толстого и его роман «Война и мир». Андрей Андреевич тогда кое-как выкрутился, но решил побольше узнать про Наполеона, чтобы в следующий раз уж блеснуть так блеснуть. Сейчас, стоя рядом с Мити и удивленно взирая на неизвестно откуда взявшихся ряженых, он напряженно размышлял. «Еще одну реконструкцию устроили, что ли? Только при чем здесь французы?» Садники же с подозрением оглядывали двух вымокших и грязных людей в странной одежде. «Тут скакать русский гуса!» — на ломаном русском языке произнес один из всадников. «Куда?» «А вы, простите, кто?» — высокомерно отозвался Птичкин. Вместо ответа конники одновременно достали длинные пистолеты и направили их на Птичкина. «Что ж ты будешь делать?» Только Андрей Андреевич успел избавиться от красного командира с револьвером, как появились новые враги с древними пистолетами, как из музея. «Куда поехать, русский гусал?» — угрожающий повторил свой вопрос всадник. «Туда!» От страха Птичкин и Митя показали руками в разные стороны. Французы смерили презрительным взглядом взъерошенного толстяка с мальчишкой, и один из них брезгливо произнес. «Лепизон сен дезидиотс партва. Элист аржин дендесептер ладипеш. Суи-муа омном дилемпео Наполеон!» Если бы Птичкин или Митя знали французский, они бы услышали следующее. «Все-таки эти крестьяне везде идиоты. Нужно срочно перехватить депешу за мной во имя императора Наполеона». Всадник махнул рукой, и все трое поскакали дальше. «Ты понял, что это значит?» — взволнованно спросил Митя. «Ну, я вообще-то не французский язык учил». — важно, — ответил Птичкин, как будто он знал десяток других языков, включая китайский. — Да я не об этом, — отмахнулся Митя. — Ты слышал? Он сказал «Наполеон». — Походу, дерево перенесло нас не обратно домой, а еще дальше в прошлое. — Так, нужно срочно найти дерево желаний, — решительно сказал Андрей Андреевич. — Вот оно! — Митя протянул шишку. — Это все, что осталось от дерева. Походу, мы теперь навсегда застряли в прошлом». Андрей Андреевич проворно схватил шишку и крепко ее сжал. «Эй, ты! А ну-ка, верни нас домой!» — грозно приказал он. «Чего ты на нее орешь?» Митя выхватил шишку, сияние от которой затухло прямо на глазах. «Шишечка, дорогая, прости его, пожалуйста!» Митя поднес шишку к самым губам и ласково прошептал. «Прошу тебя, верни меня в 2025 год!» Но шишка все гасла и гасла, пока не потухла окончательно. «Поздравляю», — строго сказал Птичкин. «Сломал шишку». Но тут же опомнился. «Погоди, но ведь Наполеона не было в Артеке!» Митя испуганно посмотрел на Птичкина. «Походу, нас перекинуло не только во времени!» но и в пространстве. «Вот ты умник», — съязвил Андрей Андреевич. «Может, еще скажешь, куда нас перекинуло?» Но Митя только растерянно оглядывался. «Ладно», — решительно ответил Птичкин. «Пойдем попробуем узнать, где мы вообще оказались». Он двинулся в ту же сторону, куда ускакали всадники, но Митя его вовремя остановил. «Ты куда? Не терпится еще раз с французами встретиться?» Птички на секунду замер. Он как будто снова увидел направленные на него старинные пистолеты, а заодно и револьвер Клюева, высунувшийся из-за плеча синего мундира. — Да, нет, погоди, давай лучше туда. Он махнул рукой к лесу, и Митя повернул за ним.